А ему снился дождь. Но не тот, что приходит в ночи, когда за окном сверкает молния и грохочет гром. А утром, обнаруживая мокрую траву и побитые дождем цветы и листья, вспоминаешь свой сон и тут же о нем забываешь. Ему снился дождь, который бесшумно растекался по стеклянному небу. Пожалуй, не то, что небо стеклянное, а то, что дождь все еще пытается просочиться на землю. Он оставил воздушные шары, тщетно пытаясь вспомнить, для кого их купил. Связанные вместе шары забились в угол. Это тоже его удивило. Он был уверен, что их понесет к открытому окну, за которым просочившиеся капли образовали большие прозрачные мячики. И теперь эти мячики, повисая на некоторые мгновение в воздухе, медленно уплывали в разных направлениях. Неожиданно один из них начал двигаться в его сторону. Вначале нехотя, словно полный сомнений и противоречий, затем все увереннее набирая скорость, он становился все ближе и ближе, наполняясь особым внутренним светом. Внезапно детский страх перед неизвестным сжал его горло, и, не сознавая того, что делает в последний момент, он резко захлопнул окно. Звук захлопнувшегося окна... Странный стон, врезавшегося в стекло прозрачного меча, грохот, рухнувшего от удара оконного стекла, слились воедино. Все это словно обрушилось на него, оглушив и парализовав на мгновение. Прежде чем увидеть, он почувствовал чье-то присутствие. Затем увидел его. В черном одеянии, стоявшего уже перед окном, из созерцавшегося, проносившиеся мимо прозрачные мячики дождя. Приняв какое-то решение, он протянул руку к окну и открыл его. Вторая внутренняя створка окна была цела, а первая внешняя как будто растворилась. Неожиданно все пришло в движение. Воздушные шары засуетились и один за другим потянулись к окну. Стеклянное небо рухнуло, пошел живой дождь. Прозрачные мячики запрыгали в воздухе, некоторые падая на землю, некоторые растекаясь уже в полете. Тогда он позвал один из них и впустил в комнату. Мячик, облетев вокруг фигуры в черном, полетел в сторону того, кто изумленно наблюдал за происходящим, плавно опустился у его ног и исчез. Подняв голову, он увидел за окном один единственный оставшийся мячик со странной свечой внутри. Его потянуло всем телом, всем существом к этому мерцающему свету. Фигура в черном спокойно закрыла окно и исчезла. Остался лишь голос, прозвучавший в нем. Этот не нужно было впускать. А шары пусть улетают. Дождь перестал. За окном с его шарами игрался маленький мальчик. Ему захотелось увидеть лицо малыша, но тот все крутился и вертелся с большой связкой воздушных шаров, как будто пытаясь взлететь с ними. Наконец-то малыш обернулся. И тогда он содрогнулся от ужаса, потому что теперь, всмотревшем на него пристально и серьезно маленьком мальчике, узнал себя.